Глава седьмая, в которой не удалось обойтись без жертв. — Милая моя, поверь, я серьезно. Мы не в кино, чтоб чудить, — прохрипела Вася весьма странным голосом. Если б не ее манера говорить, я бы вообще ее не узнала. Что и говорить. Новый год. По всем нам прошелся своим тяжеловесным катком, но так, как по нашей Басе, ни по кому другому. — Может, ты возьмешь такси? — нахмурилась я, потому что идея тащиться в торговый центр с Басей меня совершенно не вдохновляла. — Ты издеваешься? — простонала она. — Я глаз открыть не могу. Я сигарету удержать не могу. Как я буду нести сумку? Ты смерти моей хочешь. Так, может, тебе стоит вообще никуда не ходить? Я попыталась откосить. — Да, у меня дома из еды только две пачки беломора и полбутылки чего-то там. Думаешь, стоит остаться дома? — Беломора? — спросила я и тут же пожалела. Нет уж, интересоваться тем, как именно провела Новый год Бася, было опасно. Нормальные советские люди беломору употребляют только в определенных случаях. О них я даже думать не хотела. Ох уж это богема! Казалось бы, чего такого люди делают, а? Ну, снимают на камеру разные глупые разговоры. Терпят выкрутасы. «Звезд ведущих, которые строят из себя черт-те-что!» И потом... «Надо заехать на работу», — осторожно добавила Бася. «А шансы, что я сама туда доеду, минимальны, точнее, шансов нет». «В таком состоянии на работу?» Да то тебя только увидят и сразу уволят». «Там сейчас». — Все в таком состоянии, — заверила меня Бася. — Галочка, Галочка, я без тебя пропаду. Для чего еще нужны подруги? — Чтобы давать им в долг, — предположила я. Бася хохотнула и деловито поинтересовалась, сколько мне понадобится времени, чтобы запрыгнуть в моего старика и дотащиться до ее владыкина. Разговор был окончен. Мое мнение никого не волновало. Я вздохнула и пошла собираться. Хорошо еще, что Тимка был как раз на работе. И на мое предложение бросить все и прийти ко мне посидеть с целькой, отреагировал положительно. Сказал, что придет с каштаном, и все они пойдут гулять, а потом приготовят ужин, потому что тем, чем я кормлю ребенка, не стоило бы даже и собаку кормить во имя человеколюбия. — Поговори у меня! — Строго прикрикнула я, но в глубине души понимала, что Тимка прав. И вообще, что б я только делала без Тимки? Впрочем, все было бы просто, ехала бы к Басе с Элькой, что окончательно испортило бы настроение. А так, признаюсь, что Бася — это что-то вроде аттракциона. Иногда страшно, конечно, бывает и укачивает, но а зато в процессе полета дух захватывает. — Это ты? — донесся до меня слабый, скрипучий голос подруги. Ее квартира, однокомнатный бедлам на последнем этаже сталинской пятиэтажки, самое странное место на земле. Здесь, как и у меня, отваливается линолеум, торчат наружу всякие провода, но на стенах? Висят оригиналы новомодной Кати Медведевой или какого-то Кустановича, о котором она мне долго и нудно рассказывала, что он гений, гений. У нее пепельница стоит прямо на тоненьком ребрышке огромной невероятных размеров плазмы, а спит она на каком-то диком старом диване и каким-то неведомым образом умудряется разбираться в огромных тоннах бумаг, сценариев, ролей для гостей программ списков массовки для ток-шоу, которых приглашают, чтобы хлопать. Бумаги у Баси лежали везде, некоторые были даже прилеплены на стены скотчем. Она их никогда не убирает и не выбрасывает, боится потерять контакты. С чем? С реальностью, наверное. И еще она никогда не моет посуду. Я, во всяком случае, никогда не видела у нее пустой раковины. Может, мне не везло? «Ты чего дверь не закрываешь?» — крикнула я, заходя внутрь. «Воров не боишься?» «Пусть они меня боятся. Я их засосу, как черная дыра». Бася вытащилась из комнаты в таком виде, какой превзошел даже мои ожидания. Она была одета в старый-престарый халат, такой, какой дают разве что роженицам в государственных роддомах, махровый В цветочек с дырками на локтях. Ой, шерстяные полосатые гетры были натянуты на голые ноги, и они резко контрастировали с синими от холода босыми ступнями. Педикюр, правда, сиял. Кажется, он был единственным, что сияло на басе. А, да-да, еще кольца. У нее их много-много, и все небольшие. Гетры, это все, что ты нашла? — спросила я с жалостью глядя на то, как трясутся басины руки, как жалобно сбились в сваленные клубы тусклые волосы, как растекается по бледному лицу легкая синева. Носочков не оказалось. — Есть еще чулки в сеточку, — сказала она, затем ухмыльнулась, достала из кармана своего доисторического халата Беломорину, закурила ее и стала совершенно невозможно. То ли пират, то ли бомж, то ли алкаш. А скорее всего сразу. Ты выглядишь даже хуже, чем я надеялась. Говорю тебе, мне нельзя за руль. Тебя надо в клинику, в реабилитационный центр, как Бритни Спирс, хмыкнула я. Как ты вообще думаешь передвигаться в магазинах? Давай я куплю тебе что-то на первое время. Но уж нет, нет. Я дома сидеть больше не могу. И потом, сегодня я уже ничего, я начинаю уже приходить в норму, — заверила она меня, я сдержала смех. Что ж это за норма у них такая своеобразная? Но ну, не стала с Басей спорить, так как было заметно, что сил у нее немного, и их надо экономить. Значит, приходишь, так Или ты в этом чуде модной индустрии поедешь? Я кивнула на халат. Давай-ка я пока тебе кофе сварю, что ли. Где у тебя кофе? Дальше прозвучал весьма бодрый, нецензурный ответ на тему того, что кофе у Баси находится в области детородных органов. И что если бы у нее в доме действительно имелся кофе, вряд ли бы она вызывала меня. — Понятно. Значит, тоже ли. Даже кофе нет. А чай? — Там же, где и кофе. Заедем, выпьем в торговом центре. Басин голос перемещался, то слабее, то нарастая. Неизменным оставался густо добавленный в ее речь мат. Так уж принято сегодня выражаться у людей искусства. Ни один уважающий себя художник, киношник или писатель, или в особенности поэт, не могут говорить без мата, без него их не воспримут всерьез. Что это за творческая личность, если не умеет разговаривать так, чтобы сразу пронимала до сердца? Бася была серьезная творческая личность. — У тебя в холодильнике видеокассета! — крикнула я. — Что за кассета? — Не знаю, на ней написано... Я наклонилась, достала из практически пустого холодильника черную коробку с большой кассетой, видимо, от профессиональной камеры. На кассете имелась странная, сделанная от руки надпись, написано ⁇ Хоум видео ⁇ Скажи ⁇ дер пароль ⁇ Не трогай ⁇ прокричала Бася на удивление бодрым голосом, затем влетела в кухню, уже одетая несколько потрепанные, но явно очень модные джинсы, мешковатый цвета овсянки вязаный свитер с ярким оранжевым шарфом на шее. Вот как у нее получается даже в таком состоянии выглядеть богемно? На носу темные очки какого-то дорогого бренда? — Вот она! — обрадовалась Бася. Вырвала у меня кассету и почему-то тут же покраснела. — Давай-ка я ее утоплю! «Утопишь — Утопишь? — не поняла я, но Бася на полном серьезе включила воду в раковине и запихнула кассету в самую кучу грязной посуды. — Смерть компромату! — А что там? — моментально заинтересовалась я. — Кусок моей личной жизни, которую я бы предпочла забыть. Меланхолично пробормотала она, старательно окуная видео в жидкие остатки какой-то сомнительной еды. — Ты ж, Алкоголь, он раскрепощает людей. Оставила б на память. Честно, не думаю, что здесь было хоть что-то, что я потом бы захотела показать детям. Искренне поделилась она, выкидывая кассету в мусорное ведро. Я вдохнула. Живут же люди. Наша Бася, несмотря на так и не снятый венец безбрачия, над которым Аренга работала бог знает сколько времени, — На одинокую личную жизнь совершенно не жаловалась. Наша старая дева легкого поведения вела такую жизнь, за которую бы ее исключили из партии, если бы она в ней состояла, и Басю каждый день бы прорабатывали на партийных собраниях. — Ну, ты готова? — Всегда готова. Бася тряхнула головой и тут же застонала. О том, насколько именно ей было плохо, Можно было косвенно судить, потому, что за почти час, что я ждала ее сборов, она ни разу не осведомилась о том, что происходит в нашем тесном девичьем коллективе. И вообще, сплетница, живущая внутри ее с полосном праведника, убаюканная обезвоживанием и интоксикацией. Только в машине, пригревшись и развалившись в кресле Бася, немного пришла в себя.